Глава 52. Похмелье. Я пригласил вас, уважаемый, чтобы сообщить принеприятнейшие известия. Мы с вами не сработаемся. Как себе хотите, но не сработаемся. Это говорил новый директор художественного фонда. которую без лишних собраний назначило Министерство культуры. И сейчас он говорил это мне, всего лишь через полтора года после нашего соглашения с Петровичем. Нет, собрание было, конечно. Там мы успешно доедали Димку. До этого мы действовали по плану. По совету Петровичу я даже вытащил свою старую забытую тетрадочку с цитатами умных людей. При каждом удобном случае я ворочал что-нибудь подходящее, обязательно ссылаясь на признанный авторитет, а самые доходчивые и убедительные высказывания произносил как свои. Петрович оказался прав. Это заметили, и к моим словам стали прислушиваться, что было удивительно. Я думаю, всё такое впечатляет только подростков. Я боролся за справедливость, ругал бюрократов, критиковал начальство, ко мне стали прислушиваться. На собрании на Димку орали, зажрался, мол. С гневной речью, как и было нами запланировано, резко выступил Петрович. В конце он сказал: "Представляете, товарищи, Захожу я однажды в приёмную и оказываюсь невольным свидетелем разговора секретарши с одним из заказчиков. Он говорит ей: "Мы разговаривали по телефону 3 дня назад. Вы сказали, директора нет, что он на сессии. Через 3 дня приезжаю, а вы снова мне Директор на сессии. Как вам, девушка, не стыдно? Сессия Верховного совета закончилась 2 дня назад. Вы бы хоть поинтересовались и какое-нибудь другое оправдание придумали. А она ему: "Ну что вы? Вы меня неправильно поняли". «Директор на сессии в институте! Он у нас студент, заочник!» «Смотрю, а у заказчика так челюсти отвисло! Он ведь думал, что тут всем руководит депутат Верховного Совета!» «А оказывается, что простой студент!» «Я после этого специально поинтересовался!» Министерство культуры обязало его поступить в институт, поскольку уже были нарекания. Представляете, товарищи, художественным фондом Союза художников нами, товарищи, руководит студент. Как будто у нас в стране образованных людей не хватает. — Да у нас в фонде почти каждый художник с высшим образованием есть, между прочим, и с красными дипломами. Гневное выступление от обычно сдержанного на вид Петровича оказалось полной неожиданностью. В зале повисла тишина. Не то что обзывать паразитом, но и обсуждать в резких тонах начальства На собраниях было не принято, каким бы плохим на самом деле начальник не был. Да, погорячились мы, погорячились, прервал затянувшуюся паузу секретарь парткома. Не опыта у человека, не образования, и беспартийный он. Такие люди, товарищи. Занятый собой. Поговорить с ним по душам не получилось у нас. Как вы знаете, товарищи, весь последний год фонд лихорадил. Не успеет одна проверка закончиться, как начинается следующая. Что только тут у нас не проверяли. Дошло до того, что на складе остаток бензина в бочке Банкой из-под огурцов измеряли. Директор утверждает, что уже два раза подавал заявление об уходе и просил министра провести выборы директора фонда на альтернативной основе. А министр якобы не согласился. Потому что это анархия и дурной пример. Что мол так и министров захотят выбирать. Когда директор пригласил меня и председателя правкома и предложил организовать вот это наше собрание, мы буквально растерялись. Мы его отговаривали, советовали этого не делать. Но он настаивал, говорил, что то же самое ему сказал и министр, что мы, коллектив, не поддержим его. И знаете почему? Якобы потому, что в магазине колбасы нету. Дефицит продуктов, товарищи. Да, вот так вот. Якобы наш министр ему и сказал: «За что меня бить? Я же колбасу не делаю!» – говорит. «За то, что зад свой подставляешь!» – министр якобы сказал. «Народ, мол, сейчас злой и будет бить любого, кто под руку попадет!» «Обратите внимание, товарищи! Я все время говорю «якобы!» «Знаете, почему?» Потому что я, извините, ни во что в это не поверил, чтобы уважаемый министр так говорил о нас, что мы быдло что ли, стадо, не способные разобраться, кто за колбасу отвечает, а кто за искусство? Мне кажется, что это обиды самого директора на весь белый свет. Я лично такое отношение к себе воспринимаю как неуважение. В общем, так. Директор сам настоял на собрании и попросил, чтобы голосование было тайным и чтобы не оказывать воздействия. Он будет сидеть в своём кабинете и ждать нашего с вами решения. Но если нужно, мы можем его пригласить. И вопрос, товарищи, голосуем только один: доверяет коллектив директору или не доверяет. В общем, будем голосовать, товарищи. Может, хоть это поможет внести ясность. Или у кого-то вопросы есть? Может, кто-то высказаться хочет? Можно мне? Стала дама из бухгалтерии. Что это здесь происходит? Я же вижу, куда вы гнёте. Вы с ума сошли? Что, у всех такая память короткая? Посмотрите, вокруг так неспокойно. А мы, как у Христа за пазухой. Проверки действительно достали. Но ведь они не касаются творческих работников. Трясут только хозяйственников. Закончится это рано или поздно. Посмотрите, здания наши достроили, столовую открыли, заказы стабильно идут, а у творческих работников доходы как у министров. Это же всего за год директор добился. А вы его положить здесь? Не сходите с ума. Испортить наш план этой вертлявой заднице не удалось, хотя волнение добавило. Тайное голосование большинством в 2/3 выразило Димке недоверие. И всё шло как по маслу, всё как мы с Петровичем рассчитали. Меня уже даже пригласили на собеседование в министерство. Но неожиданно назначили другого, никому неизвестного человека со стороны, который чуть не первым делом вызвал меня и предложил написать заявление об уходе. Ещё 2 недели назад я был уверен, что буду сидеть в этом кресле. И на тебе, присылают другого. Я ещё прийти в себя не успел, а мне уже предлагают уйти. Позвольте поинтересоваться. Чем ото я вам не угодил? Мы ведь даже не знакомы. А у меня и желания никакого нет с вами знакомиться. Новый директор смотрел прямо в глаза. Впрочем, вы ошибаетесь. Я вас достаточно изучил. В министерстве сказали: Что вашу кандидатуру рассматривали на должность директора. Однако по каким-то причинам не назначили. Мне бы не хотелось, чтобы вы вот тут рядом были. Вы не имеете права. Я член партии. Я обращусь в партком. Если понадобится, напишу в горком. В ЦК напишу. Во-во, напишите. Конечно, напишите. Именно это я и понял. Директор снял очки и стал задумчиво протирать стёкла. В министерстве говорили, что устали от сигналов в разные организации с жалобами на руководство фонда. Кто-то упорно пишет Притом очень давно. По моей просьбе из архива министерства мне передали историю всех этих, так сказать, неподписанных сигналов. Удивительное дело. До вашего появления в фонде ничего такого не было. Вам не кажется странным такое удивительное совпадение? И ещё одна странность обнаружилась. Как вас вообще заметили в министерстве? И почему именно вас? Каким-то непостижимым образом то тут, то там возникала ваша фамилия. За какие такие заслуги вас рассматривали кандидатом на должность директора? — Что же здесь удивительного? Я с красным дипломом Институт культуры закончил. Член партии, передовик производства. Мой портрет на доске почета. — Да будет вам. Там таких, как вы, еще с десяток человек наберется. Только их почему-то никто в директора не предлагал. — Опыт управления у вас ноль. Да как же ноль? Я ещё в армии начальником мастерской был. Я же художник, живописец. А вы вообще не художник. Вас по блату сюда прислали? Вот именно. По образованию живописец, а работаете оформителем. Видно, не сильно вас творчество увлекает. Кстати, вы знаете, почему вас не назначили директором? Не догадываетесь? Дело в том, что они смотря ни на что моего предшественника в министерстве почему-то уважают. Представьте себе, это он вас не рекомендовал. Оказывается, у вас с ним давнее знакомство. Может быть, поэтому его слово оказалось решающим. В глазах у меня потемнело. Этот гад из могилы меня достанет. Димко! Да кто же его слушает? Он же сбитый лётчик, сказал я первое, что пришло в голову. Но ну вот видите, всё и выяснилось. Оказывается, он для вас, Димка. Ну и ладненько, удовлетворённо потирал руки новый директор. Понятно, что без вас тут не обошлось. Короче, Если вздумаете задержаться, обещаю вам весёлую жизнь. Мало денег и публичные разворки ваших тут полётов художественных. И пишите куда хотите. Отмашку по вашему поводу мне дали. Устранить вас было моим условием. И не мелькайте здесь больше. Всё, до свидания. Новость про Димку ошарашила. Я хотел срочно рассказать всё Петровичу, прибежав к его мастерской, услышал голоса за дверью, остановился и прислушался. Петрович, ты говорил, Димку директором назначат. Видишь, не вышло по-твоему. А что ты удивляешься? Они же, оказывается, друзья. Два сапога пара. Раздался в ответ голос Петровича. — А прежнего-то куда теперь денут? Может, замом назначат? — Не-е-е, я слышал, он из страны сваливает. Чуть ли не в Австралию. Снова заговорил Петрович. — Петрович! — закричал я, ворвавшись в мастерскую. — Я все слышал! — А тебя не учили? Что подслушивать и подглядывать нехорошо, спокойно отреагировал Петрович и, повернувшись к двоим присутствовавшим тут же оформителям, добавил: Ну какой он директор? Сами не видите, что ли? Петрович, чуть не лопнув от злости, зарал я, но наткнувшись на холодный злой взгляд, замолчал. Заткнись. И пошёл вон, прохрипел Петрович. Я попятился к двери. Предал, предал, предал, стучало в голове. Опять я один. Что делать? «Невыносимо захотелось водки!» «Петрович, сволочь продажная, уничтожил мою фляжечку!» «Ноги сами несли к гастроному!» «Уже на выходе меня толкнули, и я выронил бутылку!» «Ха-ха-ха!» «Стоявшие в очереди мужики заржали!» «От возмущения я хотел ударить в харю!» «Но вокруг еще громче засмеялись!» Ох, эти, ну что за смех дурацкий. В каждом может случиться. Иди за мной, приятель, поделюсь с тобой. На меня сочувственно смотрел помятый мужик с тяжёлыми мешками под глазами. В ближайшем подъезде он открыл бутылку, отхлебнул и протянул мне. <звук> У меня на той неделе такое же приключилось. Представляешь, я целый день прийти в себя не мог. Ни одна сволочь не поделилась. Уже забытое тепло разлилось в груди, и я стал приходить в себя. "Ты знай, мир не без добрых людей", продолжал рассуждать мой новый приятель. "Слушай, подержи пока. Нет мочи терпеть. Доверев мне драгоценную бутылку, он зашёл за лифт. Оттуда послышался характерный шум. Мужик за лифтом мочился. "Слышь, ты там всё не пей, мне оставь". Не прерывая процесс, забеспокоился мой собутыльник. "Туз скотина", подумал я, ведь могут войти в подъезд. Я инстинктивно пошел к выходу и открыл дверь. Стой, гад! Отдай бутылку! Сзади летел разъяренный мужик с расстегнутой ширинкой. На, держи свою бутылку! Что же ты ссышь в подъезде? Тут же люди живут! А тебе это что? Это что, твой подъезд? С тобой как с человеком, а ты бутылку красть! Хотелось выпить ещё. Я купил новую бутылку, вернулся в мастерскую, заперся там до утра, думая о том, что это уже не моя мастерская. Хотелось сбежать куда-нибудь от всего этого. А что это Петрович говорил, что Димка в Австралию уезжает? В Австралию. Я вспомнил, когда-то давно слышал Что там живут дальние родственники Димкиной матери. Вот бы и мне в Австралию, туда, где кенгуру